И опять на пригорке за большой кошарой застонала, завыла Акбара, и ей вторил низкий басовитый вой Ташчейнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала с просони, проклиная жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков. Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их,